Часть масок продолжает танцевать, но большинство в непонятном беспокойстве движется взад и вперед, собираясь мгновение в группы, обмениваясь короткими взволнованными замечаниями. Совсем одиноко бродят среди толпы черные маски, лохматые и черные снизу до самой головы, похожие не то на орангутангов, не то на те чудовищные мохнатые насекомые, что ночью прилетают на огонь. Они виноваты с видом конфузливым и несколько растерянным,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 Он сказал, что замок наш. Зачем же он позвал этих сюда? Вторая маска. Он не звал их. Они пришли сами. Но этот замок наш. И мы прикажем спустить мост. Эй, слуги! Слуги синьора Лоренцо! Сюда! Никто не подходит. Третья маска. Слуги разбежались. Зовите Лоренцо! Зовите Лоренцо! Старухи, пробегая с кастаньетами, «Жених идёт! Жених идёт! Жених идёт!» Голоса. «Лоренцо! Лоренцо! Лоренцо!» На лестнице показывается улыбающийся Лоренцо. Платье его разорвано. На обнажённой груди большое кроваво-красное пятно. Но он не замечает этого и держится всё с тем же достоинством и строгим изяществом владетельного принца. Лоренцо. «Великодушно простите меня, сеньоры!»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 Донна Франческо, не правда ли, какое очаровательное имя? Донна Франческо, число черных масок увеличивается. Одна из них всходит по ступеням и вращается к герцогу. Черная маска, это ты зажег огонь. Форенцо, кто вы, сеньор? У вас такой странный и грубый голос. И мне кажется, я не звал вас. Как вы сюда вошли? Черная маска. Это ты зажёг огонь. Лоренцо. Да, мой очаровательный незнакомец. Это я приказал осветить замок. Не правда ли, как далеко он светится огнями? Чёрная маска. Ты разбудил всю ночь. Там всё зашевелилось. Ночь идёт сюда. Ничего, что мы пришли к тебе. Это тебя зовут Лоренцо. Это твой дом. Это твой огонь. Хочет обнять Лоренцо. Лоренцо.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 Рэнце. Какая очаровательная шутка, сеньоры! Вы так остроумны. Но мне кажется, что огни действительно гаснут, и что здесь странно холодеет. Не потрудится ли кто-нибудь из вас, сеньоры, позвать моих слуг, и они дадут нового огня? Я право не знаю, где они. Запертые двери сразу распахиваются, точно под сильным напором, и впускают целую толпу в чёрных масках. И также сразу и значительно слабеет свет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 «Кто такой сатана?» «Паук недоверчиво «Ты не знаешь сатаны? Кто же вас прислал сюда?» «Черная маска». «Я не знаю. Мы сами пришли». «Я не знаю. Мы сами пришли». Хочет обнять паука. Тот в испуге, тот в испуге на ногах отбегает. «Лоренцо». «Луиджи, разбойник! Что ж ты замолк со своими артистами?» Я прошу тебя, сыграй нам вот ту песенку, ты помнишь? Простите, сеньоры, у меня очень слабый голос. Простите, сеньоры, у меня очень слабый голос, но я должен напомнить этому забывчему артисту. Слушай, Луиджи. Напевает трогательную простую песенку, которую матери укачивают детей. И странно, тихими и нежными аккордами музыка отзывается на песенку. Все затихает в нелепых и безобразных позах, разинув рты. С наивным любопытством прислушиваются черные маски. Только в двери, которая изо всех сил, упираясь плечами, держит прежние маски, что-то стучит, скребется и воет тихими плаксивыми голосами. Закрыв глаза, слегка покачиваясь, Лоренцо тихо поет. Вдруг сзади него по лестнице раздается топот многочисленных ног, явственно, не сл явственно слышимый в тишине. Мимо Лоренцо, толкая его, сбегает несколько прежних масок. Тихим упреком. «Вы мне помешали пять, сеньоры!» Одна из прежних масок, задыхаясь. «Убийство! Убийство!» В башне совершилось убийство. Голоса. «Кто убит?» Первая маска. «Господа! Убит сам Лоренцо!» «Герцог Спадара!» «Владелец этого замка!» Вторая маска. «Мы видели его труп!» Несчастный герцог лежит в библиотеке, пронзенный ударом в спину. Тот, кто ранил его, не только убийца, но и предатель. Лоренцо. Это ложь, сеньоры. Я бил его в сердце. Я сразил его в честном бою. Он яростно защищался, но Господь Бог укрепил мою руку. И я сразил его. Голоса. К щению, сеньоры, к оружию, к оружию! Изменически убит герцог Спадара! Первая маска, указывая на Лоренцо. «А вот его убийца! Долой маску, сеньор!» Лоренцо. «Маску!» С достоинством. «Действительно, сеньоры, я убил кого-то на башне, какого-то наглого шутника, но это не был герцог Лоренцо. Герцог Лоренцо, я!» Крики. «Долой маску, убийца!» Тем временем наплыв черных масок продолжается. И продолжают гаснуть огни. Появляются еще несколько факелов взамен угасших. Дальнейшие речи Лоренцо и Масок перебиваются частыми криками. Несите факелы, огни гаснут. Лоренцо. — Почему вы думаете, что нам не Маска, сеньоры? Ощупывая лицо. — Это обыкновенное лицо. Это мое лицо, уверяю вас, сеньоры. Голоса. — Долой Маску, убийца! Лоренцо, вспыхивая.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 И стынет в ужасе. Что это? Что делается с моим лицом? Оно не слушается меня. Оно не хочет улыбаться. Оно стынет. Жалобно. Я, вероятно, схожу с ума, сеньоры. Поглядите на меня. Ведь я же не маска. Это же лицо. Живое человеческое лицо. хохот Крики. Долой маску, убийца! Смотрите! Лоренцо каменеет. Лоренцо с каменным лицом.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 Третий голос. Мечи бессильны против них. Четвертый голос. Спасенья нет. Мы погибли. Безумный Лоренцо. Он погубил всех нас. Черные маски. Расползаясь. Холодно. Холодно. Где же свет? Где же огонь? Нас обманули. Голос. Бешенстве отчаяния. Вы же сами пожрали его по рождению тьмы. Холодно! Где же свет? Где же огонь? Льну к последнему факелу, который в высоко поднятой руке, спасаясь, держит одна из масок, и факел гаснет. Тьма! Голоса! Безумный Лоренцо! Безумный Лоренцо! Занавес!